Глава 42, «В семье всегда, не одно так другое. Все какие-нибудь неприятности». Генрик Ипсон, Росмерсхольм Поворот на чизл -Хаус указывала облупившаяся деревянная стрелка. Заросшая вся в Рытвинах подъездная дорога граничила по левую руку с чещебой, а по правую с длинным лугом, разделенным электрозаборами на левады, где бродили лошади. Пока Лендровер, приближаясь к невидимому дому, с грохотом нырял из одной выбоины в другую, два самых крупных жеребца, растревоженные шумной, незнакомой машиной, заметались. После этого пошла цепная реакция. Остальные тоже переполошились, а два главных нарушителя спокойствия уже легали друг друга. «Ничего себе!» — сказала Робин, косясь на лошадей из тряского ландровера. «Она жеребцов держит вместе». «А это неправильно, да?» — спросил Страйк, глядя, как гривастая черная, как смоль животное, куснула и ударила задними копытами своего крупного собрата, которого сыщик, далекий от коневодства, назвал бы коричневым, хотя для такого окраса наверняка имелся специфический лошадиный термин. Обычно так не делают. Робин содрогнулась, когда задние копыта черного жеребца коснулись бока соседа. За поворотом взгляду открылся простой особняк в неоклассицистском стиле, Сложенный из камня грязно-желтого цвета с давно немытыми окнами. Покрытый гравием передний дворик, выщербленный, как и подъездная дорога, порос сорняками. У входа почему-то стояло большое корыто с кормом для лошадей. На этой площадке уже были запаркованы три автомобиля. Красная Audi Q3, зеленый спортивный Range-Rover и старенькая, заляпанная грязью, Гранд Витара. Справа от дома располагалась конюшня а слева широкая лужайка для крокета, давно заросшая ромашками. За домом опять начинались густые лесные заросли. Как только Робин затормозила, из парадной двери с лаем вырвались раскормленный черный лабрадор и жесткошерстный норфолк-терьер. Лабрадор был, судя по всему, настроен благодушно, зато терьер с мордой злобной обезьяны исходил лайм и рычанием до тех пор, пока возникший на пороге светловолосый мужчина в полосатой рубашке и горчичного цвета вельветовых брюках не прокричал. «Фу! Реттенбери!» Пристыженный пес перешел на тихое ворчание, но не сводил глаз со страйка. «Торквилдэмари!» Нараспев представился блондин, подходя к страйку с вытянутой рукой. У него были валившиеся голубые глаза и блестящие розовые щеки, словно не знавшие бритвы. «Этот пес гроза здешних мест!» Но вы на него не обращайте внимания. Корморан страйк, а это...» Когда Робин тоже протянула руку, из дома выскочила растрепанная ржеволосая Кинвора в старых бриджах для верховой езды и застиранной футболке. «Да что же это такое? Вы вообще не имеете представления о лошадях?» Визгливо напустилась она на страйка и Робин. «Зачем было так мчаться по дороге?» «Да по этой дороге нужно в каске ездить, Кинвара!» — крикнул Торквилл в сторону ее удаляющейся фигуры, но хозяйка дома неслась дальше, будто не слышала. Вытаращив глаза, он обратился к Страйку и Робин. — По такой дороге, будь она неладна, только не снижая скорости, а иначе недолго и в яме застрять. Ха! Ходите. А, вот и Изи. Изи вышла из дверей в темно-синем платье рубашечного покроя с сапфировым крестом на шее. К удивлению Робин... Она обняла Страйка как старого друга, приехавшего выразить соболезнования. «Привет, Изи!» Он сделал полшага назад, чтобы высвободиться из ее объятий. «С Робин вы, естественно, знакомы». «О, да, теперь буду привыкать обращаться к тебе, Робин». Она улыбнулась и расцеловала Робин в обе щеки. «Ты уж извини, если с языка сорвется Венеция». «Мысленно только так тебя и называю». «Слышали новость о Уинах?» На едином дыхании спросила Изи. Они покивали. «Жуткий, жуткий человечишка!» выговорила Изи. «Я рада, что Делия его выперла. Входите же». «А где Кинвора? повернулась она к зятю, сопровождая гостей в дом, мрачный после яркого солнечного света. «Да лошади проклятые опять нервничают!» прокричал Торквилл, перекрывая возобновившийся лай Норфал-Терьера. «Фу, Реттенбери! Пошел вон, тебе в доме не место!» Пес заскулил, и начал скрестись когтями в дверь, захлопнутую у него прямо перед носом. Лабрадор успел тихо скользнуть за Изи и вместе со всеми направился в гостиную по грязноватому коридору, который заканчивался широкой каменной лестницей. Высокие окна этой комнаты выходили на лужайку для ракета за которой начиналась лесная чаща. Откуда не возьмись на заросшую лужайку, с оглушительным визгом выбежали трое белоголовых ребятишек, которые, впрочем, тут же скрылись из виду. Ничто в их облике не напоминало о современности, и одежды и стрижки будто бы перенеслись сюда из сороковых годов. Потомство Торквилла и Физи, — любовно сообщила Изи. «Отпираться не стану», — гордо сказал Торквилл, — «супруга моя наверху, сейчас за ней схожу». Отвернувшись от окна, Робин почувствовала сильный головокружительный аромат, который вызвал у нее безотчетное напряжение. Оказалось, что на столике у дивана стоит ваза с восточными лилиями. Цветы были того блекло-розового оттенка, что и выгоревшие некогда алые шторы, и истертая обивка стен, где несколько пунцовых прямоугольников намекали на недавно снятые картины. Над каменной полкой висело одно из немногих оставшихся полотен, изображавшее кобылу броского коричневого белого окраса, трогающую носом чисто белого жеребенка, свернувшегося на соломе. Под этим полотном, спиной к пустой каминной топке, неподвижно стоял Рафаэль. Они даже не сразу его заметили. В этой сугубо английской гостиной, с ленялыми диванными подушками, грудой книг по садоводству на журнальном столике и щербатыми лампами в китайском стиле, он выглядел стопроцентным итальянцем. «Привет, Раф», — сказала Робин. «Здравствуй, Робин», — ответил он без улыбки. «Раф, это Корморан Страйк. Ступила Изи». Рафаэль не шелохнулся. Страйк подошел к нему, чтобы пожать руку. Рафаэль приветствовал его с неохотой и сразу после рукопожатия опять засунул руку в карман джинсов. Ну так вот, мы с ФИС как раз говорили о Уинах. Казалось, Наизи произвела большое впечатление весть о разводе именитой пары. Нам остается только молиться, чтобы Герен держал язык за зубами, потому что теперь, после папиной смерти, он может безнаказанно нести все, что заблагорассудится, правда ведь? «Пусть попробует. У тебя есть на него управа», — напомнил Страйк. Она бросила на него благодарный взгляд. «Да, конечно. Причем только благодаря тебе. И Венеции. То есть, Робин», — спохватилась Изи. «Торкс, я уже сама спустилась!» Прокричал незнакомый Страйку и Робин голос прямо за порогом и в гостиную, неся нагруженный поднос, Спиной вперед вошла женщина, в которой безошибочно угадывалась старшая сестра Изи. Веснушчатая, с обветренным лицом и седыми прядями в светлых волосах, она предстала перед ними в рубахе, почти такой же, как у мужа, только отделанной жемчужными «Торкс!» — задрав голову к потолку, гаркнула она так, что Робин вздрогнула. «Я тут! Внизу!» Она с лязгом опустила поднос на атаманку с вышитой обивкой перед Рафом и Камином. «Здрасте всем, я Физи. А где Кинвара?» «С лошадьми возится», ответила Изи, бочком обходя вокруг дивана и садясь, чтобы под этим предлогом не общаться с нами. Так не думается. «Ребята, подвигайте себе, на чем сидеть». Страйк и Робин взяли два продавленных кресла, стоящие рядом под прямым углом к дивану. Пружины, судя по всему, пришли в негодность много десятилетий назад. Робин поймала на себе взгляд Рафаэля. «Физи упоминала, что вы знакомы с Шарли Кэмпбелл», обратилась физик к Страйку, наливая всем чай. «Да, это так», — подтвердил Страйк. «Счастливчик», — изрек Торквилл, только что вновь появившийся в гостиной. Страйк сделал вид, что не услышал. «А с Джонти Питерсом когда-нибудь пересекались?» — продолжала Физи. «С другом Кэмпбеллов. Он как-то связан с полицией. Фу, Бэджер, это не тебе». Торкс, чем занимался Джонди Питерс? Заседал в городском магистрате. Во всеуслышание провозгласил Торквилл. Да, да, точно, подхватила Физи, в магистрате. Вы пересекались с Джонди, Корморан? Нет, ответил Страйк, к сожалению, не довелось. Он был женат на... Как же ее звали? Такая прелестная крошка. Аннабель. Очень помогла фонду спасения детей, в прошлом году получила орден Британской империи, причем совершенно заслуженно. А, кстати, коль скоро вы знакомы с Кэмпбеллами, то, безусловно, встречались и с Рори Монкрифом, правда? «Не припоминаю», — терпеливо отвечал Страйк, а сам гадал, что сказала бы Физи, узная она, как Кембеллы пускались во все тяжкие, чтобы на пушечный выстрел не подпускать его к своим друзьям и родственникам. И не спросит ли она дальше... «Ну, тогда вы определенно видели у них Безила Пламли, точно?» Они его на дух не переносили. Да-да, конченый алкоголик, но жена его покорила Килиманджаро, чем очень помогла фонду защиты собак. Торквилл оттолкнул жирного лабрадора от тарелки с печеньем, и пес поплелся в угол, где лег вздремнуть. Физи сидела на диване между мужем и сестрой. «Уж не знаю, присоединиться к нам Кинвара или нет», сказала Изи. «Давайте, пожалуй, приступим к делу». Страйк спросил, известно ли присутствующим, как продвигается полицейское расследование. Наступила небольшая пауза, нарушаемая только детским визгом на заросшей лужайке. «За исключением того, что я тебе уже говорила», — начала Изи, — «нам практически ничего не известно, хотя по нашим ощущениям...» «Вы согласны?» — обратилась она к родным. «Официальной версией остается самоубийство» но в то же время следователи планируют тщательно рассмотреть... — Не будем забывать, Ис, какой пост он занимал, — перебил Торквилл. — Министр, член правительства. Естественно, они с особой тщательностью отнесутся к данному делу. Речь ведь не о человеке с улицы. — Чтобы вы понимали, Корморан, — со значением произнес он, поудобнее размещая свой значительный вес на диване, — вы уж простите, девушки, но скажу об этом вслух. «Я считаю, это не что иное, как самоубийство. Конечно же, я понимаю, примириться с этой мыслью трудно, и не думайте, пожалуйста, что я против вашего параллельного расследования», заверил он Страйка. «Если девушкам так спокойнее, то и хорошо». «Но что касается... Э, мужского контингента...» «Ты подтверждаешь, Раф?» «Мы считаем здесь все ясно. Мой тест почувствовал, что у него не осталось сил. Такое случается». Совершенно очевидно, это было помрачение рассудка. «Ты подтверждаешь, Раф?» — повторил Торквилл. Рафаэлю, похоже, пришелся не по нраву этот подразумеваемый рассказ. Оставив без внимания вопрос взятия, он обратился непосредственно к страйку. «Пару недель перед смертью мой отец вел себя непривычно. В то время я не понимал, в чем причина. Мне ведь никто не сказал, что его шанта... Это не обсуждается!» — резко перебил его Торквилл. «Мы же договорились, на семейном совете». Изи забеспокоилась. Корморан, я знаю, ты хотел понять, из-за чего шантажировали нашего отца». «Джаспер не приступал закон», — твердо заявил Торквилл. «Вопрос закрыт. Не сомневаюсь в вашей порядочности», — сказал он Страйку, «но в делах такого рода тайное становится явным, причем всегда. У нас нет желания повторно становиться мишенью для прессы. Мы же договорились, правда?» Он переключился на жену. «Наверное», — пробормотала Изи, которую, похоже, раздирали противоречия. «Нет, конечно, мы не хотим становиться мишенью для прессы, но у Джимми Найта были причины желать папе зла. Торкс, и мне кажется, Корморону следует знать хотя бы это. Ты в курсе, что на этой неделе он заявился в Улстон?» «Нет», — сказал Торквилл, — «я не в курсе». «Да-да, его видела миссис Энкел», — подхватила физи. Он спрашивал, не знает ли она, случайно, где его брат. Несчастный мальчонка, туманно произнесла Изи, он был не в себе. Ничего удивительного, если учесть, кто его воспитывал. Джек О'Кент. Как тут сохранишь рассудок? Однажды вечером папа пошел выгуливать собак. Она повернулась к страйку и Робин. И увидел, как Джек пинками, буквально пинками, гоняет Билли по двору, совершенно голого. Конечно, при виде папы Джек Окенд остановился. Похоже, ни Изи, ни ее отцу не пришло в голову сообщить об этом случае в полицию или в отдел социальной защиты. Как будто Джек Окенд и его малолетний сын были дикими лесными животными, которым, как ни печально, самой природой предначертано так себя вести. «Я считаю», — заявил Торквилл, — «чем меньше мы будем говорить про Джека О'Кента, тем лучше». «Вот ты говоришь, Физ, что у Джимми были причины желать зла вашему отцу, но на самом-то деле этим парнем двигала жажда наживы, а убийство вашего отца никак не могло». И все же Джимми затаил на него злобу, решительно стоял на своем Физе. Возможно, когда он понял, что денег ему не видать, его захлестнуло бешенство. «В юности он на всех наводил ужас», — пояснила она страйку. Рано примкнул к левакам. Приходил с братьями Бутчер в местную пивную, во всеуслышание призывал вешать, колесовать и четвертовать всех Тори, да еще пытался продавать socialist worker. Страйк заметил, что Физи косится на младшую сестру, но та и брови не ведет. От него всегда были неприятности, одни неприятности, продолжала Физи. Девочкам он нравился, но... Тут распахнулась дверь, и в гостиную, к нескрываемому удивлению всех членов семьи, Стремительно ворвалась Кинвара, взволнованная и раскрасневшейся. Не без труда выбравшись из своего продавленного кресла, Страйк сумел удержаться в вертикальном положении, да еще протянуть ей руку. Корморан Страйк, приятно познакомиться. По виду Кинвары было ясно, что она предпочла бы не слышать этого вежливого приветствия, но ей ничего не оставалось, кроме как пожать протянутую руку, хотя и с видимой неохотой. Торквилл поставил рядом с атаманкой дополнительное кресло, а Физи налила еще одну чашку чая. «Лошади в порядке, Кинвара?» Участливо поинтересовался Торквилл. «Как сказать?» «Мистик опять до мяса покусал Роману», ответила Кинвара, с годливостью посмотрев на Робин. «Так что пришлось снова вызывать ветеринара. Когда по дороге на большой скорости едет машина, мистик приходит в неистовство, а в остальном, да, он в полном порядке». «Не понимаю, зачем ты держишь жеребцов в одном леваде, Кинвара?» сказала Физи. Что они не ладят – это миф», – отрезала Кинвара. «В дикой природе часто встречаются табуны из одних жеребцов. Швейцарские ученые доказали, что жеребцы мирно сосуществуют после установления иерархии», – авторитарно, почти фанатично заявила она. «А мы сейчас рассказывали Корморану про Джимми Найта», – сообщила ей Физи. «Мне казалось, вы условились не вдаваться. Шантажа никто не касается», – поспешно вставил Торквилл. Мы лишь обрисовали, каким он был негодяем в юные годы. Так-так, бросила Кинвара. Понятно. Ваша пачерица обеспокоена его возможной причастностью к смерти вашего супруга, сказал Страйк, наблюдая за ее реакцией. Знаю. С напускным равнодушием ответила Кинвара, следя глазами за Рафаэлем, который отделился от каминной решетки, чтобы принести пачку Мальвара Лайтс, лежавшую возле настольной лампы. «Сама я не была знакома с Джимми Найтом. Впервые увидела его год назад, когда он заявился к нам в дом для разговора с Джаспером. Пепельница вот там, Рафаэль, под журналом». Закурив, ее пасынок перенес пепельницу на тот столик, что стоял ближе остальных кробин, и занял прежнюю позицию перед пустой каминной топкой. «Тогда все и началось», — продолжала Кинвара. «Шантаж. В тот вечер Джаспера дома не оказалось, и Джимми решил обратиться ко мне», Когда вернулся Джаспер, и я пересказала ему этот разговор, он просто вышел из себя. Страйк выжидал. У него закрались подозрения, что в этой комнате он не единственный, кто ждет, чтобы Кинвора нарушил обед молчания и выложила суть того давнего разговора. Однако с этим она не спешила, и Страйк достал блокнот. Не возражайте, если я задам несколько стандартных вопросов. Думаю, следователи опросили вас достаточно подробно. «Но хотелось бы, если можно, прояснить кое-какие пункты. Вы не против?» «Ну, например, сколько существует ключей от дома на Эбери-стрит?» «По моим сведениям, три», — с нажимом ответила Кинвара, давая понять, что родня вполне могла скрыть от нее наличие других ключей. «И у кого они находились?» — поинтересовался Страйк. «Один у Джаспера, его собственный», — сказала Кинвара. «Один у меня. И был еще запасной». Джаспер отдал его приходящий дом домработнице. И зовут ее? Понятия не имею. Джаспер отказал ей от места за пару недель до... до смерти. А по какой причине он ее рассчитал? Спросил Страйк. Если вам обязательно это знать, по той причине, что нам пришлось затянуть пояса. Вы наняли ее через агентство? Нет, что вы. Джаспер был очень старомоден. Он обратился в местную лавку, выставил там рукописное объявление, и она откликнулась. Ни то румынка, не то полька, точно не знаю. У вас не осталось ее данных? Нет. Джаспер ее нашел, он же ее и уволил. Я вообще с ней не сталкивалась. И куда делся ключ? Был в ящике кухонного стола на Эбери-стрит. Но после смерти Джаспера нам стало известно, что все содержимое этого ящика он унес на работу и запер в своем письменном столе, ответила Кинвера. Потом министерство вернуло нам все его личные вещи. Удивительно заметил Страйк. «Кто-нибудь знает, почему он так поступил?» Домочадцы сидели с непонимающим видом, но Кинва рассказала. «Он и прежде очень пекся о безопасности. А в последнее время у него буквально началась паранойя. Во всем, что не касалось лошадей, естественно. Дом на Эбери-Стрит запирается на особый ключ. С секретом. Изготовить с него дубликат невозможно». «Изготовить дубликат трудно», — поправил Страйк. «Но если знаешь специально обученных людей...» то ничего невозможного нет. Где находились два оставшихся ключа в момент его смерти? Ключ Джаспера в кармане его пиджака, а мы вот здесь, в сумочке, — ответила Кинвара. Баллон с гелием перешел к следующему пункту Страйк. Кто-нибудь знает, когда он был куплен? Вопрос был встречен гробовым молчанием. Устраивались ли там домашние праздники? — спросил Страйк. Например, для кого-нибудь из внуков. «Никогда», — подала голос Физи. «Дом на Эбери-Стрит служил папе рабочим кабинетом. Сколько я себя помню, никаких праздников там не устраивали». «А вы, миссис Чизл?» — обратился Страйк к вдове. «Не припомните ли какого-нибудь случая?» «Нет», — перебила она. «Об этом уже спрашивали следователи. Должно быть, этот баллон купил сам Джаспер, другого объяснения нет. А квитанции не сохранилось? Или чека об оплате банковской картой?» Он ведь мог и наличными заплатить? Услужливо подсказал Торквилл. Следующий пункт, который хотелось бы прояснить. Не останавливался Страйк, сверяясь заранее составленным списком. Касается телефонных звонков министров то утро. Очевидно, что он позвонил вам, миссис Чизл, а после этого вам, Рафаэль. Рафаэль кивнул. Кинва рассказала. Он хотел уточнить, всерьез ли я написала о своем уходе, и я подтвердила, что да, всерьез. Разговор был недолгим, я не знала, не имела понятия, кем на самом деле является ваша помощница. Она возникла ниоткуда, а Джаспер, когда я стала задавать о ней вопросы, повел себя как-то несуразно, и я... Я очень расстроилась, подумала, что он закрутил с ней роман. Вас не удивило, что муж выжидал до утра, прежде чем позвонить вам насчет оставленной вами записки? Осведомился Страйк. Он сказал, что не сразу ее заметил. — Где вы ее оставили? — На его прикроватной тумбочке. Вероятно, муж вернулся домой нетрезвым. Он много пьет. Пил. Много пил. С тех пор, как его начали шантажировать. Норфолк-терьер, оставленный на улице, вдруг стал биться в застекленную дверь и снова зашелся лаем. — Чертов кабель, бросил Торквилл. — Он тоскует по Джасперу, — объяснила Кинвара. — Это был... пес Джаспера. Вскочив со своего места, она отошла в сторону и выхватила несколько бумажных носовых платков из коробки, стоявший поверх книжек по садоводству. Всем стало неловко. Терьер тявкал, не умолкая. Лабрадор проснулся и один раз хрипло гавкнул в ответ. Тут кто-то из белобрысых ребятишек, опять появившихся на лужайке, позвал его играть в мячик. Терьер потрусил к ним. «Молодчина, Прингл!» — прокричал Торквилл. В наступившей тишине слышались только приглушенные всхлипы кинворы и посапывание Лабрадора, который вновь укладывался спать. Эйзи, Физи и Торквил обменялись смущенными взглядами, а Рафаэль, словно каменный идол, уставился прямо перед собой. Робин, которая откровенно не любила кинвору тем не менее увидела в бездействии ее родни явную черствость. Откуда взялась эта картина? Щурис спросил Торквилл с притворным интересом и стал разглядывать полотно с лошадьми над головой Рафаэля. «Новое, что ли?» «По-моему, еще оттинки осталось», — сказала Физи и тоже сощурилась. «Она вывезла из Ирландии массу всякого конского барахла». «Вам видно этого жеребенка?» — спросил Торквилл, критически изучая картину. «Знаете, что мне приходит на ум?» «Оверо. Синдром смертности белых жеребят. Слыхали про такое?» Обратился он к жене и своячнице. Ты-то, наверное, знаешь это досконально, Кинвара. Торквилл великодушно направил разговор в светское русло. Рождается белоснежный же ребенок, с виду здоровый, а на поверку с дефектом. С непроходимостью кишечника. Мой отец увлекался коневодством, объяснил он страйку. Такой же ребенок не выживает. Это, можно сказать, смертельная белизна. Трагедия в том, что детеныш появляется на свет живым, кобыла начинает его выкармливать, привязывается к нему, а потом... Торкс одернула его Физи, но было уже поздно. Кинвара выбежала из комнаты, хлопнула входная дверь. «А что?» — удивился Торквилл. «Что я такого?» «Младенец», — шепнула Физи. «Боже правый!» — спохватился он. «Совсем вылетело из головы!» Он встал, поддернул горчичные штаны и сказал стыдливо. Но вместе с тем вызывающе, не обращаясь ни к никому в отдельности. «Да бросьте вы! Я же не мог предвидеть, как это будет воспринято!» У тыну ты, картина с лошадками. Будто ты не знаешь Кинвору, сказала Физи. Для нее любой разговор насчет младенцев но острый. Извините нас, повернулся на страйку и Робин. Понимаете, Кинвора в свое время родила, но ребенок вскоре умер. Для нее это больная тема. Подойдя к полотну, Торквилл с прищуром уставился поверх головы Рафаэля на бронзовую табличку, прикрепленную к раме. Скорбящая кобыла. — прочел он. — Ну, что я говорил? — торжествующе воскликнул он. — ребенок мертв! Кинвара любит эту картину. Неожиданно для всех, сказал Рафаэль. Потому что кобыла напоминает ей леди. — Кого? — переспросил Торквилл. — Кобылу, у которой был ламинит. — Что такое ламинит? — не понял Страйк. — Ревматическое воспаление копыта, — объяснила ему Робин. — О, ты занимаешься верховой ездой? — оживила Сизи. «Сейчас уже нет». Ламенит это не шутка», — сказала Физи Страйку. «Заболевшая лошадь может остаться корейкой. Лечение и уход сложны и зачастую безрезультатны. Так что из милосердия...» «Моя мачиха с месяц выхаживала ту лошадь», — сказал Страйку Рафаэль. «По ночам к ней вставала, чего только не делала. Отец дождался, чтобы...» «Раф, эти разговоры сейчас не к месту», — перебила Изи. «Дождался, чтобы Кинвара уехала в город», — упрямо продолжал Рафаэль. Без ее ведома вызвал ветеринара и приказал усыпить животное. «Леди только мучилась», — встряла Изи. «Я знаю, в каком она была состоянии, мне папа рассказывал. Поддерживать в ней жизнь можно было только из эгоистических побуждений». «Пусть так», — сказал Рафаэль, глядя на лужайку за окном. «Но если бы мне самому довелось по возвращении домой из города увидеть труп своего любимого животного», «Я бы, вероятно, тоже схватился за что-нибудь тяжелое». «Раф!» — взмолилась Изи. «Побойся Бога!» «И добивалась этого ты, Изи!» С мрачным удовлетворением припечатал он. «Неужели ты думаешь, что мистер Страйк и его ослепительная ассистентка не разыщут Тиган, чтобы взять у нее показания? Очень скоро им станет известно, на какие гадости был способен папа». «Раф!» — прикрикнула Изи. «Полегче, старина!» произнес Торквилл. Подобные фразы Робин встречала разве что в книгах. Случай, конечно, был чертовски прискорбный, но зачем же так? Не обращая внимания на домочадцев, Рафаэль опять повернулся к Страйку. «Полагаю, теперь вы спросите, что сказал мне по телефону отец». «Точно», — подтвердил Страйк. «Он вызвал меня сюда», — сказал Рафаэль. «Сюда?» — переспросил Страйк. Улстон? «Сюда», — повторил Рафаэль. «В этот дом». Сказал, что Кенвора, по его мнению, затевает некое безрассудство. Говорил он сбивчиво, даже нервозно, как в тяжелом похмелье. Как вы для себя истолковали некое безрассудство? Поинтересовался Страйк, занеся ручку над страницей блокнота. Понимаете, она взяла манеру грозить, что наложит на себя руки, сказал Раф. А может, он опасался, как бы она не сожгла то немногое, что у него осталось. Он обвел рукой гостиную. Как видите, сущие крохи. Отец сообщил вам, что она от него уходит. У меня возникло такое чувство, что отношения у них в конец испорчены. Но точные слова не припомню. Речь его звучала довольно бессвязно. И вы его послушались?» Спросил Страйк. «Ну да», — сказал Рафаэль. Тотчас же сел за руль, как образцовый сын, примчался сюда. Кинора была в добром здравии, хлопотала на кухне, бесновалась насчет Венеции, то есть Робин, — поправился он. «Заподозрила, как вы понимаете, что папа ее трахает». «Раф!» — возмутила Сизи. «Такие выражения, — добавил Торквилл, — сейчас неуместны». Все старательно отводили глаза от Робин. Она чувствовала, что заливается краской. «Есть в этом какая-то странность, вам не кажется?» — отметил Страйк. «Отец вызывает вас сюда, в Оксфордшир, а это не ближний свет» хотя совсем рядом есть люди, которым он спокойно мог бы поручить догляд за своей женой. По моим сведениям, здесь как раз кто-то ночевал, это так?» Не дав брату ответить, в разговор вклинила Сизи. «Здесь ночевала Тиган, девушка с конюшни, потому что Кинвора отказывалась оставлять лошадей без присмотра», сообщила она и, верно предугадав следующий вопрос детектива, продолжала. «К сожалению, никаких контактных данных у нас нет» потому что после папиной смерти Кинвара с ней разругалась, и Тиган ушла. Не представляю, где она теперь. «Кстати, не следует забывать», — назидательно сказала она, склоняя голову к страйку, «что в тот час, когда здесь, по ее собственным словам, оказалась Кинвара, Тиган, скорее всего, видела десятый сон. Дом у нас большой, Кинвара может указать любое время приезда. Тиган, весьма вероятно, ничего не слышала». Но если Кинвара находилась вместе с ним на Эбере Стрит. «Зачем он велел мне мчаться сюда и не спускать с нее глаз?» Рафаэлю изменила выдержка. «И как ей удалось с вашей точки зрения меня опередить?» Изи, казалось, жаждала дать ему достойный отпор, но сходу ничего не придумала. Теперь Страйк понял, почему Изи сказала, что содержание телефонного разговора чизывала с сыном не играет роли. Оно еще более подрывало версию о виновности Кинвары. «Как фамилия Тиган?» — спросил он. Бучер, ответила Изи. Она, случаем, не родственница братьям бучер с которыми раньше водился Джимми Найт. Робин отметила, что сидевшая на диване троица прячет глаза. После паузы на вопрос ответила Изи. В принципе, да, но... Пожалуй, я могла бы связаться с этой семьей и попросить номер телефона Тиган. Да, Корморан, так я и сделаю. О результатах сообщу. Страйк опять повернулся к Рафаэлю. Значит, вы сразу выехали, как только отец направил вас к Кингвери. «Нет, я вначале перекусил, принял душ», — ответил Рафаэль. «Не могу сказать, что я к ней очень спешил. Не такие мы с ней закадычные друзья. Здесь я оказался около девяти утра. И сколько времени тут пробыли?» «Ну, в итоге, не один час», — спокойно ответил Рафаэль. Приехали двое полицейских, сообщили о папиной смерти. «После такого, как вы понимаете, я не мог тут же сорваться в обратный путь. Кинвара чуть не...» В этот миг распахнулась дверь, и на пороге застывшим лицом возникла Кинвара, которая прошествовала к своему креслу жесткой спинкой и села, сжимая в руке ком бумажных носовых платков. «У меня есть пять минут», — объявила она. «Только что звонил ветеринар, он был на вызове где-то неподалеку и сейчас заедет осмотреть Роману. Я не могу задерживаться. Можно мне кое о чем спросить?» Обратилась к страйку Робин. «Я понимаю, что это, возможно, не имеет никакого отношения к делу», произнесла она в пространство. «Но когда я обнаружила тело министра, на полу валялся маленький голубой тюбик гомеопатических пилюль. Мне показалось, что гомеопатия — это не то средство, которому он...» «А что за пилюли?» На удивление резко перебила Кинвара. Лахизис, ответила Робин. «В маленьком голубом тюбике?» «Именно так. Это ваши?» «Да, мои». «Вы забыли их на Эбери-стрит?» – спросил Страйк. «Нет, я потеряла их с месяц назад, но в дом не приносила». Инвара нахмурилась, скорее в ответ на свои мысли, чем на повисший в комнате вопрос. «А купила в Лондоне, потому что в Улстонской аптеке этого лекарства не оказалось». Все с тем же хмурым видом она явно восстанавливала в уме минувшие события. «Помню, выйдя из аптеки, я попробовала их на вкус. Хотела понять, заметит он или нет, если подмешать их ему в...» «Простите, как вы сказали?» Робин не верила своим ушам. «Если подмешать их в корм мистику», закончила Кинвара, «они были куплены для мистика». «Ты собиралась пичкать жеребца гомеопатическими шариками?» уточнил Торквилл, всем своим видом призывая остальных согласиться, насколько это смешно. «Вот и Джаспер счел, что это абсурд», туманно высказалось погруженное воспоминание Кинвара. «Да, расплатившись за покупку, я тут же вскрыла тюбик, Бросила в рот пару шариков и... Она жестами изобразила дальнейшие действия. Опустила тюбик в карман куртки. А когда вернулась домой, тюбика в кармане уже не было. Я так и не поняла, где могла его выронить. Тут она тихо ахнула и залилась краской. Можно было подумать, ей открылось нечто потаенное, глубоко личное. Затем, осознав, что на нее по-прежнему устремлены все взгляды, она сказала. В тот день я уезжала из Лондона вместе с Джаспером. «Мы встретились на вокзале, вместе пошли в вагон и...» «Значит, он вытащил их у меня из кармана, выкрал, чтобы помешать лечению мистика!» «Не смеши, Кинвара!» — коротко хмыкнув, сказала Изи. Рафаэль резким движением затушил сигарету в фарфоровой пепельнице, стоявшей у локтя Робин. Похоже, удержаться от комментариев ему было нелегко. И «Вы повторили эту покупку?» — спросила Робин. «Повторила» ответила Кинвара в полной прострации от пережитого потрясения, хотя Робин сочла весьма сомнительным ее умозаключение насчет судьбы лекарства. Но упаковка уже была другой. Тот голубой тюбик был куплен первым. «Но разве гомеопатия – это не плацебо?» – спросил Торквилл, обращаясь ко всем сразу. «Как может лошадь?» «Торкс!» – стиснув зубы, процедила Физи. «Заткнись, наконец!» «Почему же ваш супруг выкрыл у вас тюбик гомеопатических пилюль?» С любопытством спросил Страйк. «Это смахивает...» «На бессмысленную злонамеренность», — предположил Рафаэль, который, сложив руки на груди, стоял под изображением мертвого жеребенка. «Не потому ли, что тот, кто всегда уверен в своей правоте, считает возможным препятствовать другому в совершении самых безобидных поступков?» «Раф» — тут же окротила его Изи — — Я понимаю, ты убит горем. — Нет, Ис, я не убит горем, — сказал Рафаэль. — Наоборот, я воспрял духом, учитывая, сколько мерзостей совершил наш папа при жизни. — Ну, хватит, юнец! — возмутился Торквилл. — Не обращайся ко мне, юнец! — потребовал Рафаэль и вытряхнул из пачки следующую сигарету. — Я понятно излагаю? Нефиг говорить мне, юнец! — Вы уж извините, Рафа, — громогласно обратился Торквилл к страйку. Его пришибло завещание моего покойного тестя. «Я давно знал, что вычеркнут из завещания», — бросил Рафаэль и указал пальцем на Кинвару. «Она об этом позаботилась». «Мне не пришлось уламывать твоего отца, уж поверь», — побагровев заявила Кинвара. «А деньги к тебе сами идут. Ты у своей матери как сыр в масле катаешься». Теперь она повернулась к Робин. Его мать ушла от Джаспера к торговцу бриллиантами, забрав из дома все, что смогла вывести. «У меня остается еще пара вопросов, если позволите», — громко спросил Страйк, не дав взбешенному Рафаэлю раскрыть рта. «К Роману сейчас приедет ветеринар», — напомнила Кинвара. «Мне надо возвращаться в конюшню». «Всего пара вопросов, это недолго», — заверил ее Страйк. «У вас раньше пропадали таблетки амитриптилина? Они ведь отпускаются по рецепту, правда?» «Дознаватели уже спрашивали. Я вполне могла потерять несколько штук» с раздражающей уклончивостью ответила Кинвара. Но точно сказать не могу. Одно время я думала, что потеряла таблетницу, а когда нашла, таблеток в ней было меньше, чем мне помнилось. И я еще решила на всякий случай отвести неначатую упаковку на Эбери-стрит. Но когда полицейские начали приставать с вопросами, мне так и не удалось вспомнить, сделала я это или только собиралась. Значит, вы не смогли бы показать под присягой, что у вас пропадали таблетки? Не смогла бы согласилась Кинвора. Джаспер вполне мог выкрасть несколько штук, но присягнуть не могу. — А после смерти вашего супруга появлялись ли у вас в саду посторонние лица? — спросил Страйк. — Нет, — сказала Кинвора. Ничего такого не было. — У меня есть сведения, что какой-то знакомый вашего супруга звонил ему на рассвете в день его смерти, но так и не дозвонился. Не знаете, случайно, кто это был? — Ну, пожалуй, это был Генри Драмонд, выговорил Кинвора. «И кто он?» «Это галерист, папин старинный друг», — перебил Изи. «Одно время Рафаэль у него работал, правда, Раф? Еще до того, как стал помогать папе в палате общин». «Еще и Генри сюда приплели», — недобро хохотнул Торквилл. «Ну что ж, на этом, думаю, можно закончить». Пропустив мимо ушей этот выпад, Страйк закрыл блокнот. «Вот только хотелось бы уточнить, по вашему мнению, миссис Чизл...» «Ваш супруг действительно покончил с собой?» Рука, державшая ком бумажных носовых платков, судорожно сжалась. «Кого интересует мое мнение?» «Меня, будьте уверены», — сказал Страйк. Взгляд Кинвары метнулся от Рафаэля, по-прежнему хмуро изучающего лужайку за окном, к торквилу. «Ну, если вы спрашиваете мое мнение, то Джаспер совершил очень большую глупость как раз перед тем, как...» «Кинвара!» — предостерег Торквил. «Я советую не...» «А ты мне не советуй!» — отрезала Кинвара, с прищуром оборачиваясь к нему. «Это ведь ты своими советами довел нашу семью считать до разорения!» Физи через голову сестры стрельнула глазами на мужа, требуя помолчать. Кинвара повернулась к страйку. Незадолго до своей кончины мой муж спровоцировал одного человека, которого, я предупреждала, огорчать нельзя. «Вы имеете в виду Гэрэнта Уина? Страйк не стал дожидаться окончания тирады. «Нет», — ответила Кинвара, — «но очень близко. Торквилл хочет заткнуть мне рот, чтобы сохранить в тайне имя своего дружка, Кристофера...» «Тысяча чертей!» — взорвался Торквилл и, вскочив, опять стал поддергивать вельветовые штаны. «Что же это делается? Мы втягиваем в какие-то нелепые фантазии совершенно посторонних лиц. Но при чем здесь вообще Кристофер? Мой тесть покончил с собой...» На повышенных тонах выговаривал он страйку, прежде чем переключиться на жену и своячницу. «Я терпел этот цирк за вас, девушки, оберегал ваше душевное спокойствие, но теперь, видя, куда это завело...» Изи и Физи принялись наперебой оправдываться и увещевать Торквилла. В этом гомоне Кинвара встала, отбросила назад длинные рыжие волосы и направилась к дверям, оставив у Робин стойкое впечатление, что эта граната была подброшена в разговор не случайно. У порога Кинвара помедлило, и все головы, как по команде, повернулись в ее сторону. Звонким и чистым детским голосом она сказала. «Нагрянули сюда всей толпой, как будто вы тут хозяева, а я приживалка. Но Джаспер сказал, что я имею право занимать этот дом хоть до конца своих дней. Сейчас мне нужно встретить ветеринара» а когда я вернусь, избавьте меня от своего присутствия, и чтобы ноги вашей тут больше не было.